Издательство «Бомбора». Океан книг. Упоминаются запрещенные соцсети. Джефф Райан. Супер Марио. Как Нинтендо покорила мир. Введение. История Марио. По профессии Марио водопроводчик, но его страстью всегда были путешествия. Как и другой уважаемый путешественник с итальянскими корнями Христофор Колумб, Марио открыл уже заселенные земли. То была страна игр, подлинная родина всех людей на Земле. Как более ста лет назад прозорливо заметил один шутник из королевского географического общества, Путешественники становятся путешественниками именно из-за некоторой своей асоциальности и потребности регулярно удаляться как можно дальше от своих близких. В наше время он мог бы выкрикнуть эти слова с порога гостиной. «Почти все мы рано или поздно забываем путь на эту родину, но Марио помогает нам его переоткрыть». Суммарные продажи серии Super Mario составляют 240 миллионов копий. Одна только оригинальная Super Mario Bros. разошлась тиражом более 40 миллионов экземпляров, не считая релизов на других платформах и бесчисленных эмуляторов, которые позволяют запустить сам издат-версию на ПК. В пересчете на часы, картридж с игрой — очень выгодная покупка. Мало кто отважится смотреть 25-часовой фильм за 25 долларов. Но совсем другое дело — за 50 долларов получить 50 часов приключений в игре про Марио, где можно изучить все уголки и закоулки. Давайте чуть подробнее остановимся на выгоде. Подсчитайте в уме. Количество проданных копий умножить на 50 долларов. Средняя цена за игру. Прибавьте экземпляры, которые шли уже вместе с консолью. Кроме того, необходимо учесть еще и мерчендайзинг вместе с сопутствующими играми вроде «Доктор Марио». Не говоря уже о других тайтлах Nintendo. «Марио» — лишь одна или две серии из тех сотен, что выходит у компании ежегодно. И все это исключительно софт. Надеюсь, вы взяли калькулятор. По самым скромным подсчетам, «Марио» принес Nintendo 12 миллиардов долларов. Если бы каждая монетка в игре стоила 1 миллион, то чтобы выбить всю эту сумму, водопроводчику пришлось бы биться головой о кирпичи 3,5 часа. Феномен игры «Марио» в том, что с виду они совершенно невзрачные. Смог бы отшельник, который провел последние десятилетия в глухой пещере, поверить, что «Супер Марио» — более успешная франшиза, чем «Хейло, 30 миллионов проданных копий», Том Прейдер — 35 миллионов, Гитар Хиро — 40 миллионов, Резидент Evil 43 миллиона и Maiden 85 миллионов, вместе взятые. И мы даже не берем в расчет появление Марио в других сериях, например, Марио Карт — 12 миллионов и Марио Пати — 5 миллионов. Прочие успешные франшизы дарят возможность прочувствовать напряжение и ужасы войны, перенестись в далекие фантазийные миры стать профессиональным спортсменом. В играх «Марио» мы берем на себя роль пухлиша средних лет, которому нравится прыгать по панцирям черепах. Неплохо, да? А где же супергерои, солдаты, волшебники? Неужели это предел наших мечтаний? За простым внешним обликом игр «Марио» скрывается нечто большее. Игры отличаются от других видов развлечений интерактивностью. Они задействуют совсем иные участки головного мозга, чем книги или фильмы. Невразительный облик Марио — это неотъемлемая часть его шарма. Он — универсальный герой на все случаи жизни. За 20 лет кто только не пытался остаться в нашей памяти. Соник, Лара Крофт, Мегамэн. Затем тренды сменились, и нынешние герои предпочитают не болтать лишнего и обходятся без имен как «Мастер-чиф» Хейла или безликие угрюмые военные из «Call of Duty» или «Соком». Все они до сих пор копируют Марио, который одновременно и очень прост, типичный водопроводчик, и чертовски загадочен. Кто-нибудь видел, чтобы он хоть раз прочищал слив? Мою историю знакомства с Марио сложно назвать особенной. Она началась даже не с самой игры, а с картонной коробки от NES. Одноклассник каждый день брал ее с собой в школьный автобус, и мы толпились рядом, чтобы поразглядывать скриншоты на лицевой стороне. Через несколько месяцев родители купили мне и моему брату собственную NES, и она работала у нас так, как кондиционером в Майами и не снилось. Мы обменивались играми с соседями, ребятами постарше и помладше, даже умудрялись меняться с крутыми чуваками из высшей касты старшеклассников. У себя на районе мы основали целый фан-клуб. Чтобы в него попасть, нужно было пройти игру и найти в ней какой-нибудь секрет. Большинство выбирало Super Mario Bros., где секретов таилось предостаточно. Затем началась старшая школа, потом колледж и взрослая жизнь. Я почти перестал играть. Разве что раз в год мог запустить какой-нибудь шутер на ПК. Я не отказывался от игр осознанно просто они перестали быть моим главным увлечением. Примерно 10 лет назад я устроился корректором в одну интернет-компанию. Заказы на корректуру появлялись только после полудня, хотя мой рабочий день начинался уже в 8.30 утра. И как-то раз мне пришло в голову спросить у менеджера, может, я пока что напишу какой-нибудь текст? Текст действительно был нужен. Менеджер поручила мне пресс-релиз для чемпионата по покемон. В компании работал фрилансер, который время от времени писал новости и обзоры видеоигр. Я бы мог немного разгрузить его, разумеется, бесплатно, ведь я и так получал жалование. Я набрал небольшой фрагмент, отдал его, и через пару минут редактор уволила того фрилансера. Она сказала, что буквально только что компания нашла нового эксперта по видеоиграм. Я нервно сглотнул. В следующие пару месяцев мне пришлось погрузиться в игровую индустрию с головой. Но совсем не так, как это делает большинство. Я не играл в игры. Я ведь был на работе. И не разрабатывал их, так что мог не заморачиваться, что такое псевдонимы типов данных или наложение текстур на модели. В чем мне действительно нужно было разбираться? Почему та или иная игра стала популярной? Что делает ее лучше и круче других? Со временем я стал экспертом во всем, что касается Sega, Sony и Nintendo. И я заметил, любой продукт, который делает Nintendo, так или иначе связан с Марио. Его присутствие ощущается везде. В файтингах, спортивных играх, ролевых играх, гоночных играх, играх-пазлах и во всевозможной рекламе. Он стал синонимом Nintendo, гейминга и, как наверняка надеются в самой Nintendo, Веселье. Существует даже неофициальный день Марио. 10 марта. По-английски Мартен. Поняли? Супер Марио — это уже давно прозвище номер один для любого человека по имени Марио. Чемпиона Формулы-1 Марио Андретти, он родился в 1940 году, время от времени спрашивают, не назвали ли его в честь Супер Марио. Гонщик отвечает, что так и есть чем приводит в восторг семилетних интервьюеров. Шеф-повара Марио Батали тоже называют супер-Марио. Если вы профессиональный спортсмен, а ваше имя Марио, то вопрос с прозвищем решается сам собой. Поспрашивайте хоккеиста Марио Лемье, игрока в американский футбол Марио Уильямса, бойца ММА Марио Миранду, велогонщика Марио Чиполини, футболистов Марио Баслера, Марио Гомеса и Марио Болотелли. Они родом из Канады, США, Бразилии, Италии, Германии, Испании и Ганы, соответственно. Если вы Марио, то бежать от этого прозвища вам попросту некуда. Мне кажется, жизненный путь Супер Марио удивительным образом совпадает с историей всей игровой индустрии. Безусловно, сам феномен создали в Nintendo. Дизайнер Сигеру Миямота, президент компании Хироси Ямаути, и его недооцененный зять Минору Аракава. Но в первую очередь, это все-таки история человека, которого даже не существует на самом деле, чья популярность сравнима с Микки Маусом. Узатого водопроводчика из Бруклина, вечного аутсайдера, такого же, как и американский боксер из Филадельфии Рокки Бальбоа, любимца публики по всему миру, родина которого расположилась на трех континентах в Азии, где его придумали, в Америке, где он живет, и в Европе, откуда пришло его имя. Персонажа почти безликого, но близкого каждому. Героя, который совсем как мы, больше, чем мы, и меньше, чем каждый из нас. Парня, у которого есть брат по имени Луиджи и принцесса, ждущая спасения.